Глава тринадцатая Выстроенная мною преграда пока держалась, но только благодаря тому, что голуби не наваливались на нее все разом. Кажется, они впервые сталкивались с чем-то подобным, поэтому не понимали, что делать, и после нескольких попыток продавить ее отступили. Псы и вовсе попросту лаяли на эту невидимую стену, озлобленно, до хрипа и хлопья в пеной с пастей, но при этом не решались касаться. Оставшиеся вампиры, сопровождавшие Сумарокова, были уже либо убиты сектантами, либо захвачены в плен, либо под шумок улизнули. Хотя последние вряд ли, иначе хотя бы часть этой толпы с дреколем и факелами бросилась бы за ними в погоню. но нет Все, как назло, собрались возле нас, оттеснив к самому обрыву. Вид всего этого вооруженного сброда будил во мне противоречивые чувства. Религиозные фанатики, тем более такие агрессивные, в целом не вызывали у меня никакого сочувствия. А уж тем более эти, враждебно настроенные к любым одаренным, а значит и ко мне лично. Договариваться с ними сейчас бесполезно. Разгоряченные схваткой они вряд ли будут слушать какие-то аргументы. Но и устраивать бойню тоже не вариант. И не только потому, что, как выразился Демьян, не хочется грех на душу брать. Одно дело завалить нескольких вампиров. Это для члена священной дружины вроде как служебная обязанность. Но как потом оправдываться за три десятка трупов обычных людей? Даже если Путилин полностью встанет на мою сторону, замять это дело будет проблематично. Да, сама секта белых голубей вроде бы запрещена. Да и для нефилимов, как говорят обычные людские законы, не писаны, но все же сомневаюсь, что я в том положении, чтобы совсем не бояться уголовного преследования за массовое убийство. Неприкосновенность нефов связана не с наличием дара как такового, а с тем, кто за ними стоит». Вяземский, конечно, заманивает меня в свой клан и будет рад использовать подобный инцидент, чтобы оказать мне еще одну услугу, но тем самым еще больше загонит в долги и привяжет к себе. А оно мне надо. Эх, знали бы все эти деревенские борцы с нечистью, на каком волоске сейчас висят их жизни. Все эти мысли и сомнения пронеслись у меня в мозгу за считанные мгновения». Сам я тем временем переключился на аспект Морока, тут же вздрогнув от нахлынувшей на меня эмоциональной волны, состоящей из ненависти, смешанной со страхом, жаждой убийства и странным, возвышенным экстазом, видно, связанным с религиозной накачкой. Да уж, ну и каша в головах у этого воинства. Аспект Морока для меня пока был самым малоизученным. По большому счету, я использовал его только в пассивном режиме, чтобы отражать направленное на меня влияние и чтобы читать эмоциональный фон собеседников. А активное же применение требовало очень кропотливого изучения экспериментов, на которые у меня пока не было ни времени, ни возможностей. Интуитивно я освоил только один трюк – простой и бесхитростный, как удар кувалдой – подавление чужого сознания. Собственно, так я вырубил Беллу в той ночлежке, в которую она меня привезла. Но вот сработает ли это на целую толпу, тут нужно более мощное усилие, действующее по площади. Впрочем, как раз с мощностью у меня сейчас проблем быть не должно». Преграда, наконец, пала. Не под натиском сектантов, а сама собой. Ее наскоро сляпанная структура постепенно посыпалась и обрушилась под собственным весом. Первыми это почуяли псы и рванули к нам одновременно, будто получив беззвучную команду. И в тот же миг я сам подался вперед, рявкнув так, что едва не сорвал глотку». Кричать, наверное, было не обязательно, но это был для меня самый простой способ выплеснуть энергию, вложив в крик заряд Эдры. Скорее всего, ужасающий вой Демьяна, который он иногда использовал, имеет схожую природу. У меня получилось менее зрелищно, но зато эффект превзошел мои ожидания. Большая часть толпы попросту рухнула, как подкошенная». Я не знал, сколько будет длиться этот паралич, поэтому рванул вперед сразу же. Демьяну тоже отдельное приглашение не понадобилось. Я, не оборачиваясь, слышал, как он пыхтит, следуя за мной по пятам. На собак мой ментальный удар почему-то подействовал хуже, чем на людей. Значительная часть псов осталась на ногах, а некоторые даже пустились за нами в погоню. Пришлось даже пару раз ненадолго останавливаться, чтобы сбросить себя самых надоедливых. Неслись мы с такой скоростью, что развалины монастыря промелькнули мимо, как деревья за окном поезда. В итоге едва не прозевали вынырнувшего из темноты Путилина. — Я же говорил, ждите в машине! — рявкнул я. — Быстрее, надо сваливать отсюда! «Да что, черт возьми, происходит?» — огрызнулся в ответ сыщик. «Откуда столько народу?» «Может, ты сам и ответишь?» — схватил его за грудки Демьян. «Не ты ли голубей навел? Никто, кроме нас троих, не знал про эту встречу. Мне стоило большого труда разнять их». Старый волк вцепился в Путилина мертвой хваткой, но тот тоже не растерялся. Ствол его револьвера уперся вампиру под подбородок. Если в барабане обычные пули, не страшно. А вдруг синь камень? «Прекратите! Демьян, оставь его! Оставь, я сказал!» В последнюю фразу пришлось влить немного Эдры под аспектом Морока, и в голосе моем отчетливо зазвенел металл. Путилин с Велесовым разом обмякли, ошарашенно замотали головами. Не давая им опомниться, я схватил их за рукава и растащил в стороны. «Разбираться будем потом, а сейчас давайте к машине». Времени у нас и правда было немного. Судя по доносящимся со стороны монастыря звукам, большая часть голубей уже очухалась. Черный даймлер, едва различимый в темноте, ожил сразу же, как Путилин повернул рукоятку зажигания. Зашипел, заурчал, замолотил цилиндрами. Чуть раскачиваясь на колдобинах, тяжелая машина вырулила на дорогу и начала набирать скорость. Фары были переключены на ближний свет, выхватывая из тьмы крохотный участок впереди. Яркость тоже была выкручена на минимум. Однако все равно на пустынной лесной дороге нас наверняка было видно издалека. Волкодавы сектантов быстро взяли след. Штук пять уже бежала за машиной, и хрипла, лая на бегу. «Быстрее, быстрее, Аркадий Францевич!» Оглядываясь через окно, процедил я. «Не учи ученого», — буркнул тот. «Здесь пока особо не разгонимся. Еще не дай бог в яму какую угодим, или колесо пробьем. Лучше псины этих отгони, вон там, в перчаточном отделе, еще один револьвер и пачка патронов». Высунувшись в окно, я принялся стрелять по собакам. Двух удалось уложить на повал. Остальные немного отстали. Пока я перезаряжал револьвер, мы выбрались на более ровный участок дороги, и Путилин поддал газу, окончательно отрываясь от погони. «Да все, не пали почем зря», — проворчал Демьян с заднего сиденья, когда я снова высунулся в окно. «Уже не догонят». Он был прав. Двое самых упрямых псов еще бежали за нами, но отставали все сильнее а их хозяева тем более вряд ли будут нас преследовать. Никакого транспорта у них я не заметил, а пешком за машиной не особо-то побегаешь. Некоторое время мы ехали в тишине, нарушаемое лишь шумом мотора. Первым не выдержал Путилин. — Ну так и что там у вас стряслось? Сумароков действительно явился на эту встречу? — Сумароков мертв, — отозвался я. — В этом я не сомневался. Я всадил в главу стаи две пули с синь камнем, лишил его дара, еще и здоровенный кусок плоти выдрал из живота. После такого вряд ли выживет. А если и выживет, вокруг целая толпа фанатиков только и ждущих, чтобы забить в него осиновый кол». Путилин шумно вдохнул через ноздри и еще крепче вцепился в руль. «Что ж, уже хорошо», — кивнул он, — «а остальные...» С ним было еще несколько упырей. Думаю, они тоже мертвы. Часть я сам завалил, остальное довершили голуби и обернулся. Кстати, Демьян, если это были старейшины стаи, то я не впечатлен. Хлебковатые какие-то. Велесов мрачно зыркнул на меня из-под лобья. На то они и старейшины, что главное в них — это опыт и мудрость, а не сила из доброй половины из них можно было бы договориться особенно с якубовым он был моим другом моей правой рукой в свое время и сейчас наверняка поддержал бы это который которого ты убил первым процедил демьян ну извини некогда было разбираться сам же видел видел видел потому и не хотел я тебя в это впутывать ты как слон в посудной лавке только испортил все «Да неужели?» — вспыхнул я. «Если уж там в Совете были твои друзья, то чего же они с сумароковым тоспелись И тебя они разыскали за столько лет? Очнись, Демьян, они все тебя предали. И вообще, я думаю, все вышло даже лучше, чем мы надеялись. Мы не только сумрака твоего завалили, но и вообще обезглавили всю стаю». «Хотелось бы в это верить», — покачал головой Путилин. — Вы бы хоть какие-то доказательства притащили, которые можно было бы предъявить наверх. — Ну, извините, скальпу снимать некогда было, — пожал я плечами. — Или предлагаете вернуться. Путилин неодобрительно зыркнул на меня, и я отвернулся. — Пожалуй, и правда перегибаю палку. Глубоко вдохнул пару раз, стараясь успокоиться. — Вы не понимаете, что натворили, — угрюмо проворчал Демьян. — Да, старейшин перебили, но что с того? Стая теперь, пока не появится новый вожак, будет метаться, как курица без башки, заливая все вокруг кровью. — Вот и пусть между собой грызутся, — злорадно усмехнулся Путилин. — Простым людям только на пользу. — Рано радуетесь. Без совета стаи многие и кодекс соблюдать перестанут. А это значит, охотиться начнут без всяких ограничений. «Больше смертей, больше новых обращенных!» «Этого вы хотели добиться?» Путилин не ответил. Лишь сжал плотнее губы, будто сдерживая ругательство. «За него ответил я. А может, для стаи это как раз шанс очиститься и вернуться к истокам, и вспомнить, кто их настоящий вожак?» Демьян отвернулся, глядя за окно. «Стар я уже для всего этого!» «Сам же сказал...» Для вожака важна не сила, а мудрость. За тобой многие дети зверя пойдут, я уверен. Ну а те, кто берегов не будет видеть, пусть пеняют на себя. Легко сказать. Гонение на таких, как мы, еще при Петре начались. Но стая по-прежнему жива. Я вздохнул и снова отвернулся, сдерживаясь. Спорить сейчас с этим старым упрямцем заведомо хреновая затея. Тем более, что во многом он прав. — Вы лучше объясните, откуда там эта толпа с факелами взялась, — вмешался Путилин. — Это что, действительно скопцы? Те самые белые голуби? К западу от Урала их практически не осталось. Может, единичные мелкие ячейки, а тут целый отряд. — Сколько их там было? Полсотни? — Пожалуй, чуть меньше, — покачал я головой. — Сидели в засаде в подземных ходах под монастырем. — и, похоже, прибыли туда сильно заранее. То есть знали о готовящейся встрече. И Демьян прав. Никто, кроме нас троих, не знал о той записке от Сумарокова. «Думаете, я их навел? Да как? Я недавно в городе и слыхом не слыхивал про местных голубей. К тому же, если уж разбираться, то про эту встречу знало еще как минимум несколько человек, сам Сумароков и прочие члены совета». Может, от них и была какая-то утечка. «Они тоже чужаки здесь», — напомнил Демьян. «Ну тогда я вообще не знаю, что и думать. Вы же тут местные. У вас есть какие-то версии?» Мы с Велесовым переглянулись. «Вообще про голубей ходят кое-какие слухи», — неохотно признал он. «Поговаривают, что Филька Багров с ними связан. Он за городом живет, скотину держит и кожевенный цех у него». И мясом приторговывает. А еще псарня у него большая. Выводит сторожевых и охотничьих на продажу и так, для себя. Я про него сразу подумал, когда увидел всю эту свору. — Ну что ж, вот и зацепка, — кивнул я. — Через Фильку этого можно попробовать и на голубей выйти, а там и разузнать, кто их навел. — Для кого Филька, для кого и Филимон Кузьмич? — проворчал Демьян. «Я-то помню его еще пацаном, как и отца его, но при Кузьме хозяйство было втрое меньше, а Филька после его смерти развернулся и неспроста с Кудияровым, говорят, дела водит. И здесь Фома. Впрочем, без него в этом городе, похоже, ни одно серьезное дело не обходится, по крайней мере, без его ведомо». «Багров», — задумчиво пробормотал Путилин. А ведь я тоже, кажется, уже где-то слышал эту фамилию. Дальше мы ехали молча. За окнами авто уже мелькали здания Томска. До дома оставались считанные минуты. Я, держась за рукоятку над окном, глядел в сторону, делая вид, что задумался. Сам же погрузился в созерцание тонкого тела. «Поначалу я был удивлен и обескуражен. Несмотря на то, что я высушил четверых вампиров, включая самого Сумарокова, в сердечнике не добавилось ни одного нового аспекта. Хотя в целом некоторую прибавку в силе я чувствовал. Правда, учитывая, сколько со мной всего произошло за сегодня, ощущения уже здорово смазывались». Чуть успокоившись и приглядевшись внимательнее, я понял, что первое впечатление было обманчивым. Да, новых трофеев в ячейках сердечника не появилось, однако уже существующие заметно изменились. Прежде всего, боевая форма. Она стала еще крупнее и светилась теперь гораздо ярче, чем все остальные аспекты. Аспект морока тоже заметно усилился, но не настолько. Похоже, что уже имеющиеся у меня аспекты попросту сливаются с себе подобными, усиливая то, что я про себя называл «базовой мощностью дара». Это радует. С другой стороны, я поглотил аспекты у четырех могущественных вампиров, членов совета стаи, а что получил взамен? Только общее усиление боевой формы, в которую входил аспект зверя? Слабовато. Я уже не в первый раз задумывался об этом. Когда я перенимаю чужой дар, то копирую и тонкое тело. Полностью вместе со всеми его, так сказать, настройками. То есть перенимаю не просто аспект, но и его конфигурацию. Конкретные способы воздействия на материю. И это очень ценно, поскольку у вариаций дара с одним и тем же аспектом великое множество. В той черной книге, что я добыл через Кварцову, вообще пишут что двух одинаковых одаренных не бывает аура каждого уникальна как отпечатки пальцев но когда я пожираю чужое сердце то перенимаю лишь сам аспект безликий усредненный сброшенный к заводским настройкам если говорить терминами из моей прошлой жизни а весь массив других данных то что носитель дара взращивал и тренировал годами попросту теряется и это хреново «Слишком расточительно получается. Может, я просто слишком тороплюсь, когда вырываю чужой дар? Процесс поглощения у меня занимает считанные секунды. В азарте схватки я попросту раздираю чужое тонкое тело на части, заглатываю его кусками, словно изголодавшийся зверь. В итоге я получаю только аспект, с которым потом приходится разбираться самому, с нуля». Или все же память прошлого владельца дара тоже остается в этой добыче, просто я пока не умею ее распаковать и использовать в своих целях. В конце концов, когда я экспериментировал с магическими конструктами с помощью аспекта ткача, у меня получалось довольно ловко. Я будто бы интуитивно чувствовал, что нужно делать, хотя и не помнил этого. Правда, аспекты, полученные от албыс, это вообще отдельная история. Впрочем, и боевую форму мне удалось слепить достаточно быстро, по памяти восстановив те свойства, которые я уже знал по своим предыдущим использованиям аспекта зверя. Так что, может, и с остальными поглощенными аспектами не все потеряно? Эх, и ведь не спросишь о таком ни у кого». Даже Албыс на этот счет вряд ли что-нибудь подскажет. Но вот что точно нужно будет вытрясти из призрачной ведьмы, так это ее знание о языке Варман-Туур. Со значениями некоторых символов я уже и сам разобрался, но их ведь десятки. И здорово было бы расшифровать мою нательную роспись хотя бы наполовину. Было уже глубоко за полночь. Улицы города были почти безлюдные, за исключением... Островков жизни возле питейных заведений. Черное авто Путилина проносилось по пустынной мостовой, как призрак. Имбиритовый двигатель время от времени, сбрасывая излишки пара через сопло в капоте, окутывал его белесым облаком, быстро остающимся позади. К воротам усадьбы мы подкатили на всех парах, и я первым выскочил из машины, чтобы открыть главные ворота. Я ожидал, что к этому времени во дворе будет тихо и темно, если не считать пятен света от эмберитовых фонарей, которые рабочие на днях установили на аллее, ведущей к главному входу в здание. Однако обострившийся под боевой формой слух уловил голоса на заднем дворе, а нюх донес запах чужаков. «Зараза! У нас, похоже, гости!» «Демьян! Обернувшись громким шепотом, окликнул я Велесова и первый бесшумно нырнул в калитку. Путилин замешкался в машине, но старый волк понял меня с полуслова. Пока мы ехали, он успел оправиться от ран и двигался с прежним проворством и скоростью, неожиданной для его телосложения. Мы, не сговариваясь, разделились. Я дунул напрямик к заднему двору, огибая главное здание усадьбы справа, Демьян же свернул на одну из боковых дорожек, заходя к цели по широкой дуге сбоку. Больше всего меня обеспокоил запах псины. Собак Демьян не держал, да и в целом недолюбливал. Я не раз наблюдал, как уличные шавки то и дело увязываются за ним, облаивая издалека и сбегая, поджав хвосты, стоит ему обернуться. Животные вообще чувствуют одаренных и чаще всего реагируют настороженно, а то и агрессивно. Услышав приглушенное рычание и разглядев метнувшийся ко мне из кустов силуэт, я очертыхнулся. «Так и есть». Пес, здоровенный, лобастый, дымчато-серый, с черными подпалинами на груди и лапах. Явно не дворняга. Неужели голуби и сюда добрались? Меня бросило в жар от одной мысли, что фанатики врываются в дом, хватают раду, варю. «Тихо!» — процедил я, выставив вперед руку. Пес почти не рычал, но смотрел на меня, не отрываясь, скалил зубы и медленно приближался. Судя по тому, как он припадал к земле, напружинивая лапы, готов кинуться в любую секунду. Я поднял руку повыше, напитав ее для защиты укреплением, в другой уже скатывал снежок из эдры, щедро накачивая его силой, чтобы свалить животное на повал одним зарядом. И желательно бы не промазать, потому что слева ко мне вышло еще сразу двое псов, похожих на первого как братья. Эти и вовсе не рычали, подкрадываясь бесшумно и быстро. Один из них двигался боком ко мне, постепенно заходя за спину. «Умные твари, явно натасканные на работу в команде. Я метнул гудящее прозрачное ядро в того, что ближе всех, но тот умудрился увернуться». Заряд ухнул в землю чуть ближе и правее него, с ударившим по ушам хлопком подняв фонтанчик из комьи в земли и обломков тротуарной плитки. Сам пес, хоть и явно был оглушен этим взрывом, не испугался, лишь мотнул башкой и тут же прыгнул. «Тут уже я оказался чуть быстрее, увернувшись от челюсти метящих прямо в горло и пропуская массивное тело пса мимо себя». Второму, попытавшемуся в ту же секунду впиться мне в лодыжку, отвесил такого пинка, что тот с свизгом отлетел в сторону. Третий как раз готов был напрыгнуть на меня со спины, но вдруг раздался резкий окрик. Псы, навострив уши, неохотно отступили, при этом не сводя с меня ни мигающих желтых глаз. Я же засек за кустами их приближающегося хозяина». Не столько по силуэту, сколько по красноватому свечению ауры. нефилим Мало того, сын зверя. Позади него, быстро догоняя, маячили еще двое. Меня это открытие не особо обрадовало. Хрен редьки не слаще. Вампиров в своем поместье я сейчас хотел видеть ничуть не больше, чем религиозных фанатиков. Однако испуганно радостный возглас Варвары заставил меня немного расслабиться». «Богдан, это ты!» Девушка выбежала ко мне по дорожке, ведущей к бывшему крылу для прислуги, растрепанная в наспех накинутом на плечи пальто. Чужаки тем временем тоже приближались, не таясь, и вскоре показались в свете фонаря. Я беглым оценивающим взглядом окинул всех троих. Одеты все трое в простую, но добротную одежду. Я поначалу даже решил крестьянскую, в городе я такую почти не видел. Но присмотревшись чуть внимательнее, решил, что снаряжение ближе к охотничьему. Куча каких-то ремней, подсумков, сапоги высокие, до колена утепленные. Один, здоровенный, косматый, ростом, пожалуй, даже повыше демьяна, и уж точно на пару пудов тяжелее из-за объемного пуза, выпирающего из расстегнутой куртки с меховой оторочкой. Несмотря на густую бороду, выглядит довольно молодо, едва ли перевалил за тридцатник. Второй гораздо старше, явно крепко за сорок. Безбородый, но с густыми черными усами подковой. Темное обветренное лицо с внушительным горбатым носом делает его похожим на индейца, особенно в сочетании с длинными, чуть волнистыми волосами. В ухе поблескивает здоровенная серьга в виде кольца. Третий, пожалуй, самый занятный. Именно к нему сбежались все трое псов. Тот, что получил от меня пинка, прихрамывая, приблизился вплотную, потерся о его ногу. От собак к вампиру тянулись хорошо видимые в магическом спектре связи, делающие их чуть ли не единым целым. Еще одна уходила куда-то наверх, теряясь на крыше здания. Хм, впервые такое вижу. При этом сам псарь выглядел не то чтобы неказисто, но в целом непримечательно». Ни мощью, ни брутальным видом, в отличие от сородичей, похвастаться не мог. Довольно невысокий, худощавый, рыжеватый, с вытянутым остроносым лицом, чем-то напоминающим лисье. «Как хорошо, что ты вернулся, жив-здоров!» С облегчением выдохнула Варвара, зябко запахивая пальто на груди. «С дядей Демьяном тоже все в порядке?» «Да, он...» — я оглянулся, отыскав глазами Велесова то тоже уже подтянулся к нам, заходя к гостям со спины. Один из псов, рыжего, настороженно сгорбился, оглядываясь на него и показывая зубы. Демьян неожиданно показал клыки в ответ. Тут уже все трое ощетинились, припадая на задние лапы. «А у нас тут гости. Знакомьтесь, это вот Данила, это Нестор». Девушка указала сначала на здоровенного, как медведь, детину, потом на самого старшего с усами – «Ну, а там с собаками Илья. Да угомони ты их уже. Говорил же, привязать их надо. Они то покусают кого-нибудь». «Да непривычные они кошейникам, варежка», — покачав головой, насмешливо отозвался Илья. И лицо его вдруг озарилось неожиданно заразительной улыбкой со щербинкой между передними зубами. Обернувшись ко мне, он добавил. «Да ты не бойся, Ваш благородие, не тронут. Ты, стала быть, хозяин?» «Я и не боюсь», — проворчал я, все еще хмурясь. «Скажи спасибо, что не пришиб твоих блохастых. И да, я хозяин дома. Вы-то кто такие?» Чужаки переглянулись и самый здоровый, пожав плечами, с некоторым недоумением прогудел. «Так это Колывановы мы!»